Миновала неделя. Коленька с Луи съездили в провинцию, раздобыв драгоценные сведения, заставившие доктора изобрести новую потрясающую теорию, истинность которой, однако, проверить было невозможно. И я со своими ребятами фактически переселился на полигон союзников. Маневры они устроили грандиозные, сжигая патроны сотнями тысяч, орудийные снаряды десятками и топливо тоннами. Нефтеперерабатывающий завод КВБК трудился на пределе, Из солнечной системы прибыли ещё два транспортёра класса МП, под завязку набитые боеприпасами, снаряжением и техникой. Немцы активно готовились к массовой высадке на планету. Веня на пару с Сигурдом развлекались по своему, целыми днями пропадая в куда более гостеприимных дырах, чем та, что вела в пустыню. Затем к работе привлекли Крылова вместе с Луи. Ничего не скажу, занятия увлекательные. Коленька, вечерами приезжавший в гости на базу, прямо-таки захлёбывался от восторга, напрочь позабыв о собственных проблемах. Теперь его суперменские способности и непрекращающиеся изменения в организме отошли на второй план. Гильгов сумел найти игрушку поинтереснее. Они ухитрились даже классифицировать дыры, разделив их на две категории: сферы и карманы. Сфер было 4. И по словам Гильгофа, они являлись различными ипостасями Гермеса, существуя не то в одном времени, не то в других измерениях. Там было всё относительно понятно. Обычная вселенная с небесными телами, сменой дня и ночи, естественными физическими характеристиками среды. А вот карманы поставили докторов в тупик, поскольку их существование противоречило любым законам природы и знаниям человека о тварном мире. Пространство карманов оказалось замкнутым, а со временем происходили такие чудеса, что Гельгов, рассказывая шёпотом, матерился под нос, по минутному напротирал очки засаленным носовым платком и заявлял, что его представление о мироустройстве теперь нуждается в кардинальном пересмотре и непременной ревизии. Я захотел посмотреть сам, что за диво отыскал неугомонный доктор и отправился вместе с ним в прорехи, обозначенные на карте Мадам Каменьш словом закат. Ехать пришлось недалеко, 18 километров на север вдоль реки Святого Лаврентия до посёлка Фонтен. Все до единой дыры были обнаружены случайно, объяснял доктор по дороге. Ничего не подозревающий человек просто делал шаг вперёд и и оказывался у чёрта на куличках. Удивительно, что все первопроходцы исхитрялись находить путь обратно. Хотя большого ума тут не надо. Точки сингулярности стационарны и никуда не смещаются. Выйти так же просто, как и войти. Топай по собственным следам и вновь очутишься в привычном мире. Закономерность одна — направление движения. Идти надо строго с севера на юг. Иначе ничего не получится. Убежден, это как-то связано с дорогами, проложенными строго по меридианам. «Есть новости от Лолиты?» — спросил я. Она что-нибудь раскопала на дороге? Пока ничего, огорченно ответствовал Гильгоф. Лола, как и обещала, связывается с Францем каждый вечер. Однако порадоваться сенсационными новостями не может. Какие-то гравитационные аномалии ее команда зарегистрировала. Исследовали деревья в лесу. Они действительно инопланетного происхождения. Другая генетика. Строение клеток. Но в остальном никаких подвижек. Сообщили ей о дырах. Разумеется. Сбросил полную информацию. Лалита очень заинтересовалась, считает, будто мы взяли правильный след. Невероятная удача. Кто бы мог подумать, что пожилая гангстерша Елена Каменш на старости лет заинтересуется аномалиями, о которых знают многие, но никто не говорит. Почему? Самой первой удеру ветшую в пустыню обнаружили ещё во времена строительства КВБ, сотню лет назад. Затем постепенно отыскивались новые. Как правильно говорит милейший Луи Аркур, все дело в менталитете обитателей Гермеса. Рассуждения примерно такие. Если мы сообщим, куда следует о загадочных чревоточинах в пространстве, то с Земли припрется ораво ученых, планету закроют на карантин из-за возможной опасности дыр для человека. Они ведь ведут в неизвестные и неисследованные миры. Постоянных жителей эвакуируют. Кому и зачем это нужно? Дыры никого не беспокоят. Всякая кусачая дрянь оттуда не лезет. Зелёные человечки с контрабандой не шастают. Пускай всё будет так, как было, всегда. И сколько, по-вашему, точек сингулярности на Гермисе? Полно. Возможно, многие тысячи. На площади в 400 квадратных километров нашлось целых 6 дыр. Причём специально их не искали. Что тогда говорить о двух огромных материках? Вот здесь остановитесь. Дальше пойдём пешком. Справа синяя река, по левую руку, по левую руку простиралось тянущееся на много километров свеже вспаханное поле. Летний урожай капусты увезли в бляняк на погрузку. Видите шест? указал Гельгов на вкопанное в землю тонкое брёвнышко. Фермеры лишь обозначили местонахождение дыры. чтобы неосведомленный человек случайно не провалился незнамо куда. Что характерно, точка сингулярности посреди поля никому не мешает спокойно заниматься выращиванием капусты. Потрясающее безразличие! А теперь шагайте за мной, покажу фокус. Да снимите ПМК с рукава, запустите секундомер и положите на землю. Дождемся, пока пройдет минута. Есть? Отлично, вперед! Геня нырнул в пустоту. Как и в прошлый раз, никаких острых ощущений. При переходе через дыру не было, словно в дверь вошёл. "Неплохо выглядит", констатировал я, оглядевшись. "На карман не похоже. Вроде всё на месте: земля, небо, солнце". Мы стояли на гребне пологого холма. Внизу и впереди растилался густейший лес. Настоящая чащаба. На верхушке деревьев ложился золотистый отсвет купающиеся в пышных кучевых облаках заходящей звезды. Светило уже касалось нижним краем горизонта. Прогуляемся, предложил Гельгу. К примеру, до подножия холма. Внимательно следите за солнцем. Чертовщина какая-то, азадачно сказал я через пару минут. В какую сторону не повернись? Звезда постоянно находится слева. Ага, заметили? воскликнул доктор. Это ещё что? Двигаемся дальше. Через 200 шагов мы вновь очутились на вершине возвышенности, хотя я был уверен, что идти приходится вниз. Лес не приблизился ни на метр. Сдаюсь. Я поднял руки. Как это понимать? А никак. Пространство здесь свёрнуто. Закупорено. Посмотрите на деревья. Ни один листик не шелохнётся. Ветра нет. Никакого движения воздуха. Точно. И облака статичны. Мой компьютер и Сигурд уверяет, что это пространство замкнуто само на себя. В какую сторону ни пойди, всё равно окажешься в исходной точке. Своеобразный лист Мёбиуса. Как вам такой кармашек? Охренеть. Поставил я точный диагноз. Так ведь не Я знаю, что так не бывает, перебил Гилгов. И вы знаете, капитан, как мне надоела эта фраза, вы представить себе не можете. Ладно, больше здесь делать нечего. Пошли обратно. Не забудьте сразу посмотреть на данные ПМК. Острое ощущение гарантирую. Маленькая чёрная персналка валялась на полу между бороздами. Поднял, взглянул на дисплей и отвёл челюсть. Секундомер уверял, что с момента запуска прошло всего 12 секунд. Вот видите? Там ещё и время течёт назад. Унылым голосом сказал Виня. Теоретически, выйдя из дыры, мы должны были обнаружить здесь самих себя, ещё не миновавших точку сингулярности. Парадокс сидит на парадоксе и парадоксом подгоняет. Свинство, вот как это называется. С чьей стороны? Без малейшего понятия. Такие аномалии не наблюдались нигде и никогда, ни в одном из миров обследованных человеком. Я уж не говорю про Землю. Объяснить природу дыр мы сейчас не в состоянии. И Эр Франса, и Сигурд выдвигают теории, одна глупее другой. Талемей, думаю, тоже будет весьма озадачен при всей его сверхразумности и жизни в быстром времени. Во втором кармане бывали? спросил я заводи машину. Мадам Каменш обозначила его как Вечная ночь. Там на самом деле Вечная ночь и внул Гельгов. Гариста местность луна сияет. Вернее, не луна, а зеленовато-голубой газовый гигант на полнеба. Определить местонахождение по звёздному рисунку по МК не сумел. А рентгеновское излучение, возможные сигналы от пульсаров и вообще любые источники лучей отсутствуют. Словно там не звезды, а фонарики в потолок ввинчены. Такой же абсолютно статичный мир в виде листа Мебиуса. Лишь живое пространство побольше, около полукилометра. Знаете, что мне напоминает Гермес? Этакую здоровенную ромашку. Желтая сердцевина, сама планета, а роль лепестков играют карманы. Неадекватное сравнение. Как тогда быть со сферами? У одной ромашки много-много стеблей. Чёрт его знает. Устал я, господин капитан. Столько всего свалилось. Причём к основному профилю работы биологической безопасности. Все здешние чудеса не имеют ни малейшего отношения. Физика искривлённого пространства сколько угодно. Но только не биология. Может быть, у вас есть собственная точка зрения на происходящее? Поделитесь. Это, наверное, сломанная планета, хмыкнул я. Есть планеты нормальные, вроде Земли или Афродиты, а есть испорченные. Гермес сломался. Механизм действует не так, как положено. Очень умно, поморщился доктор. Сейчас мы договоримся до того, что наши таинственные чужаки сломали Гермес намеренно. Представим такую картину: сидят зелёные человечки и портят планету. мы обменялись взглядами и расхохотались в голос